Глава 13 Переезд в дом морской ведьмы. Гигантские осьминоги, огромные плотоядные крабы и акула. Прекрасные спутники для ораторских красавиц. Ничего не скажешь. Прошло ровно семь часов с момента погружения студенток Академии Сантор в зеленую впадину. А у меня до сих пор нет вестей. И нет возможности к ним спуститься. Хотя, если они через час не вернутся... Я готова буду оседлать даже демона, лишь бы спасти наших прекрасных девушек. Следите за новостями столичного вестника. Искренне ваша Фифа Лина кроет. Орлишка доставила нас к дому морской ведьмы в целости и сохранности. Даже нервная система не пострадала. Но если бы она говорила немысленно, а вслух, за барабанные перепонки я не ручаюсь. Эта акула не затыкалась. Прежде я думала, что розовое недоразумение, что Таяна притащила из темных земель, самое болтливое создание на земле и под землей, потому что драконица Софи была тысячелетнему мертвием, которая питалась всеми видами магии и при перенасыщении начинала много болтать. Потому в Академии Сантор, где студенты круглосуточно хулиганили, выбрасывая в пространство огромное количество силы, она не отличалась сдержанностью в высказываниях. Но орлишка, она переплюнула всех, даже меня. И вообще я кое-что поняла о подводном мире. Прежде я была уверена, что жители океана спокойные, сдержанные, невероятно сильные, древние, в хорошем смысле. «Однако пока все, кого я встретила под водой, вели себя дерзко, буйно, ярко реагировали на любую провокацию. Да сам царь морской подавал им пример. Они с Фифой или Накроид не сдерживали чувств, и об их страстном романе знал каждый осьминог, а эти создания живут на огромной глубине и встречают друзей раз в сто лет. Может, именно поэтому ульс так спокойно реагировал на мои выходки?» хотя сослать друга в домишко морской ведьмы — поступок максимально далекий от спокойствия, потому что я чуть сорлишки не свалилась, когда увидела эти хоромы. Прекрасная акула высадила нас у ворот, украшенных перламутровым жемчугом, кораллами и раковинами, часть которых, кажется, была заселена, а небольшие ворот соохраняли два огромных человеческий рост краба. Я сглотнула, увидев, как мощные и угрожающие выглядят их клешни. «Мы несъедобные, можешь не облизываться», — раздалось в голове. «Я от страха», — призналась охране честно и откровенно, но не позволила себе и дальше праздновать труса, перешла к делу. «Вы выглядите очень внушительно. Вас должны были предупредить, что мы сегодня въедем в дом. Сперва я, затем невеста принца». «Нас предупредили, что вы попытаетесь». И если вам не удастся договориться с домом, а там есть ценные ингредиенты для зелий, влезла Мира, которая первой спустилась с круглого бока орлишки, и сейчас рассматривала причудливый заборчик, за которым густо произрастали необычные водоросли. Я тоже присмотрелась к странной на вид гигантской растительности и обратила внимание, что вместе, где у обычного листика центральная жилка У этих подозрительных водорослей были дырочки, много-много, заметных невооруженному глазу отверстий. Словно меткий стрелок упражнялся с луком, произнесла Мира, видимо, думая о том же. «Думаешь, иномерное растение?» — заинтересованно уточнила я. «Уверена. Так что иди на штурм дома, да поживее, мне уже не терпится». Я посмотрела на эту требовательную красавицу. Водушевленная, с блестящими глазами, она ничего не боялась. Даже подошла и посмотрела на крабов-охранников внимательно, словно мысленно расчленяя их и перетирая хитин на зелье, мясо на салат. Мира Крабы попятились, уперлись вороться. «Да морской ведьмы принимать не всех!» Начал один из них дрожащим голосом. «Какой впечатлительный, посмотрите на него! Мы ведь еще ничего не делаем!» Его высочество велел заселить туда невест. Уверена, эти ведьмы фору дадут любой злостной старушенцы так что там им самое место», — выдала я, потирая руки. «А я думала, сюда сослали прежде всего тебя», — включилась в беседу орлишка, которая и так слишком долго молчала, минуты три. «Меня не сослали, мне дали свободу действий». «Отсюда я смогу беспрепятственно, без согласований с охраной дворца и прочих проволочек путешествовать и помогать жемчужницам». Она пообещала ему ход и защиту прав. Тут же сдала меня болтливая акула. Еще его высочество отругало за то, что не заботится о подданных должным образом. «У прекрасных жемчужниц ни зеркал нет, ни защиты от хищных моллюсков». «Ой, дарлишка то у нас ядовитое, сарказм так и льется, так и льется». «Да, их в основном осьминоги жрут», — хмыкнул один из крабов. «Но вообще идея хорошая. А вы, леди Сваха, жалобы от остальных жителей подводного мира принимаете?» «Или только от выгодных вам? Жемчужницы ведь наверняка обещали вам гору блестяшек», — добавил второй. «Не в бровь, а в глаз». Снова ответила за меня паршивка хвостатая. «Предлагаю пройти в дом, там расположиться и побеседовать», решила я брать быка за рога. Вдруг сработает. Однако крабы проход во двор не открыли, лишь чуть сильнее расступились, позволяя рискнуть и подойти ближе к небольшим воротцам, на которых ни замка ни разглядеть, ни крючочка какого. Но ближе были и их страшные клешни и доверия они совсем не вызывали. «Отойдите подальше», — попросила я по-хорошему. «Нет», — дружно ответили мне. «Ну, я предупредила». «Только травку не повреди», — заверещала Мира, хватая меня за руку. «Бри, она мне нужна, хотя бы немного. Помни, я единственная твоя подруга в этом подводном царстве. Ты должна меня беречь всю и нервную систему, и...» «Ручки загребущие», — пошутила я. «Я, между прочим, для вас всех стараюсь!» — оскорбилась Мира в лучших чувствах. «Я и не спорю...» Вести светские беседы с крабами больше не стало. По их бесчувственным мордам было видно. Содействия от них ждать не стоит. А вот предательство очень даже. «Так что договариваться бесполезно. Не доверяю я им. Не доверяю...» сформировала боевое заклинание высшего порядка и снесла ворота вместе с частью такой драгоценной подруги растительности. Вошла гордым захватчиком в чужие покои. Крабы засеменили следом, но уже куда покорнее. Орлишка тоже не удержалась и вплыла во двор, все молчали. Я подошла к двери. Темная от влаги древесина поросла зеленью, как и камни, из которых был сложен дом, Так что сам Томишко вблизи выглядел очень даже симпатично. Другое дело, что он был крохотным, и я с трудом представляла, как буду запихивать в него невестульса, и как они при этом будут орать. Наверное, стоит подобрать себе другое жилье. Может, маленький домик на ближайшем острове? «Хорошо, что здесь еще много...» — бубнила за спиной мира, собирая образцы растений. Я же стояла перед запертой и магией на обычный замок дверью и думала, как попасть в дом, не нарушая защиты. Как я это сделала с воротами? Какая-никакая защита нам все равно нужна. Варварскими методами дальше действовать нельзя. Потому я приложила обе руки к двери и громко произнесла. Добрый день, уважаемый дом морской ведьмы. Пустите, на постой, сделайте милость. Дом зашатался. Да так, что сверху полетели небольшие камешки и куски древесины. «У меня такое ощущение, что дом смеется», — заметила я громко, чтобы болтающие мира с орлишкой услышали. «Конечно», — подтвердила акула. «Дом разумный. Его потому все и боятся. Он их сожрать может, у него и зубы есть. Зеленая впадина как образовалась?» «Как?» Шепотом уточнила Мира, прижимая к груди огромный тюк с набитой туда травой. «У нее таких наверняка еще много, только под другие ингредиенты. Посмотрела бы я нагруженную орлишку. Чувствую, та будет много и долго ругаться на обратном пути, но пока пусть пребывает в неведении, так всем спокойнее». Шло великое сражение за престол, и против его величества Килга, тогда он был обычным ледяным демоном с амбициями, выступал великий воин трех морей Асгуф. Тот привел с собой целую армию огромных хищных созданий, которые были во много раз больше меня и дрались так, что море доверху наполнилось их жертвами, просветила нас Орлишка. «Так, а что с домом-то и впадиной? Как она образовалась?» — напомнила я изначальный вопрос. «Ну, так это одно из тех существ!» Килк приложил его хорошенько, да столько магии вбухал, что вместо того, чтобы умереть, Исполин превратился в огромный подводный риф. Все эти кораллы-водоросли держатся на его рельефной коже. «А он... он не может проснуться?» — напряглась Мира. «Кто его знает? Все может быть. Но морские ведьмы, тогда их было много, тут же облюбовали начиненное магией существо». Затем, конечно, враждовали, и выжила только одна. Ее звали Лаарга. Страшная была женщина, красивая, но страшная. Килк по ней лет триста сох, пока не втрескался в фурию. Без зазрения совести выдала собственного повелителя Орлишка. «Умерла?» — шепотом уточнила я. «Лаарга-то? Да, конечно. Ушла в другой мир». Оскорбилась, что Килк принял Ульса, а ей не позволил родить ему ребенка. «Правильно сделала, в общем-то», — заключила Орлишка и резко одумалась, поняла, что наболтала лишнего. «А нам только того и нужно было, информация всегда пригодится, тем более такая интересная». «Орлишка, милая, так выходит, здесь долгое время было что-то вроде места силы, да?» поинтересовалась Мира осторожно. А затем сила закончилась, и зелёная впадина превратилась в обычную, доступную остальным, часть морского дна. «Ведь здесь мы видели разных живых существ, и только дом Лаарги по-прежнему хорошо защищён. В остальных местах я не вижу избытка магии». «Так и есть. ларга забрала с собой столько энергии, сколько смогла унести», — подтвердила наше подозрение Орлишка. Итак, обиженная на повелителя ведьма уходит, оставляя в его владении свой дом, зачаровав от посторонних, но есть одно большое «но». Дом принимает не только Килга по праву владельца подводных территорий, но и его сына, которого, по идее, Ларга должна ненавидеть или, как минимум, недолюбливать. Что же за особенность такая у Ульса, что Килк позволил ему выжить, тогда как остальных детей уничтожал или не позволял им рождаться. Возможно, она же позволила ему войти в дом ведьмы и, как мне сообщили утром, подготовить все к моему прибытию. Зная его вредный характер, я поспешила увидеть эту подготовку без свидетелей, потому что, уверенно, меня ждет какая-то гадость. Он просто обязан мне отомстить. Так выглядит дружба двух созданий с дурацким чувством юмора. «Орлишка, а что говорила Ларга, когда уходила? Разрешала ли жить в этом чудесном доме? И если он живой, давала ли ему наставления и советы?» Зашла я с другой стороны. «Позвольте-ка подумать», — воодушевилась акула. «Что тут думать? Велел никого не впускать и не выпускать. Кроме тех людей и людей кто задумал плохое против королевской власти». Прогудели хором крабьи голоса в голове. «Кажется, у них один мозг на двоих, и не знаю, как объяснить подобное единодушие». «Выходит, если я желаю выдать замуж за принца злую и противную Мурену, то имею полное право жить в доме Ларги», — заключила я, поглаживая неожиданно тёплую и гладкую дверь. «Открывайся, мой хороший, пришла плохая девочка Бри, она замышляет коварное и скоро пригласит в дом еще и девиц, которые только и мечтают, чтобы разграбить королевскую казну, платье купить украшения, киилга свести с ума болтовней и плохими манерами. Дверь стала еще теплее. Работает схема. «Уважаемый домик, мне очень нужно попасть внутрь. Я не хочу жить во дворце». Оттуда у меня нет доступа к прекрасным жемчужницам, которым я обещала переехать на постоянное место жительства в мое поместье. Я организую им прекрасный заливчик с чистейшей водой, а они меня обеспечат красивейшим жемчугом. Его величеству это, безусловно, не понравится, но моллюски вправе выбирать свою судьбу, и они выбрали меня». Дверь гостеприимно распахнулась, а дальше произошло и вовсе немыслимое. Огромные охраняющие дом водоросли сомкнулись вокруг дома темно-зеленым куполом, а затем и вовсе пропустили через себя магию, накрыв нас прекрасным куполом, из-под которого стремительно начала убывать вода. «Я с ворота!» — быстро сориентировалась Орлишка и уже оттуда крикнула. «Не забудьте выйти и все-все-все мне рассказать, когда обустроитесь!» «Мы тоже, пожалуй, вернемся к месту несения службы», — важно сообщил один из крабов. Мы с Мирой только диву давались. Задирали головы, восхищенно оглядывая магический полог рассматривали представший в ином виде дом. Теперь он был из розового гранита, удивительно теплый, уютный, манящий познакомиться с внутренним убранством. — Благодарю за приглашение, — вежливо произнесла я, погладив теплую стену. — Такой магии я прежде не видела и даже не знала какой стихии ее правильнее отнести камни были явно привезены из южных карьеров заключенные в них огонь оберегающий согревающий и уничтожающий при необходимости явно драконий. как они спаяли магию земли и драконье пламя но это еще не все разумный дом под водой построенный на огромном разумном древнем монстре это магия жизни и магия смерти в одном флаконе как И таких противоречий в доме морской ведьмы, уверена, встречу еще немало. Только вот, что мне делать сейчас? Как выжить в такой нервной, непонятной, опасной обстановке? Дом Ларги я сильно недооценила. Поборола внутренних демонов и переступила порог. Я совсем разберусь, или я не Бриджит Ларс? Дом встретил неожиданно миролюбиво и добродушно. Застелил полы коврами что на дне морском казалось необыкновенным и даже почти невозможным. Накинул на стол белоснежную скатерть, уставленную деликатесами. За одной из дверей гремела посуда. Видимо, готовился пир горой к прибытию невест. «Да чего здесь необычно и чудесно!» Мира гуляла по просторному светлому дому, заглядывая в каждую комнату. «Может, все-таки переберешься?» — пошутила я, зная, что лаборатория Фаульса... Надолго приковала леди Зельевара невидимыми цепями. Там ведь у нее какой-то эксперимент еще. Вообще безнадежный случай. Сомневаюсь, что в этом доме есть лаборатории доверху, набитые ингредиентами различных миров, пошутила Мира. Но дому эта шутка не понравилась. Свет померк, словно в погожий день. Коварный ветерок пригнал черные тучи и собрал все над нашими головами. «Немедленно извинись перед домом», — потребовала я. «Приношу свои самые искренние извинения, это была шутка. Я зельевары и отравительница по профилю. Не могу долго находиться вдали от любимых колб и котелков. Если вы найдете в себе великодушие, простите мою страстную увлеченность предметом беседы», — завела мира великосветский разговор, так испуганно и нервно, что дом, кажется, простил ее, не дослушав. А дальше и вовсе раскатал ей узкую ковровую дорожку темно-зеленого цвета, словно приглашая следовать за бесконечным рулоном. Я, разумеется, пошла за подругой. Дом оказался не просто большим, огромным. Мы шли, и шли, спускались по лестницам, ныряли во влажные, поросшие темной зеленью гроты, пока они попали в огромное светлое помещение, стены которого были полностью заставлены Закрытыми непрозрачными шкафами и комодами из неизвестного материала. Потолок светился перламутром, а полы были сделаны из усеянного воронками взрывов серого гранита. «Это что же здесь проводили за опыты?» «Я определенно чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Чувствовала, мы на глубине, на большой глубине. Если что случится, нас никто не спасет». «Не знаю, но ты посмотри на эти колбы, какие необычные!» С придыханием произнесла Мира. Словно зачарованная она ходила по лаборатории и открывала шкафчики, лари, коробочки. Медленно-медленно, будто не веря своему счастью. А когда открыла шкаф доверху, набитый книгами, и вовсе взвизгнула так, что у меня от ужаса едва не остановилось сердце. Я из любопытства тоже прогулялась по помещению но святости места не почувствовала и вообще хотела поскорее отсюда уйти. Однако Мира уже сидела в кресле морской ведьмы и увлеченно читала драгоценный талмуд. «Мира!» — позвала я. «Мира!» «Нам пора идти! Нужно подготовить все к приезду невест!» «Да-да!» — отмахнулась от меня подруга. Я даже не уверена, что она поняла смысл моих слов. «Мира!» — «Тебе пора возвращаться к эксперименту в лабораторию Ульса», — напомнила я немного ехидно. Взгляда от лица взбудоражного Зельевара не отрывала. Обожала, когда она выглядит столь увлеченно. Ведь Мира — образец спокойствия и настолько оживляется очень редко. «Угу! Мира, ау, прием!» — повысила я голос. Это возымело эффект. Подруга подняла на меня осоловелый взгляд — потрясла головой, а затем уставилась. Но все равно не понимающий, мол, чего я, жестокая и противная, хочу от нее, когда она так занята. Я останусь здесь. Попроси, пожалуйста, домик, чтобы он организовал мне здесь спальное место. Что угодно устроит, хоть кресло побольше. Мира, ты можешь спускаться сюда по своему желанию, живи в доме. Эти книги нельзя выносить за пределы лаборатории, она так зачарована. А ты видела, сколько их? «Как думаешь, мы сможем сказать, что я заболела, потому не буду являться на светские мероприятия?» В голосе подруги звучало столько надежды, что я просто не смогла ее разочаровать. «Скажу, что дом взял тебя в заложники и не отпускает, пока ты ему не сваришь специальное восстанавливающее гранит и мрамор зелья», — придумала я и тут же громко и четко проговорила. «Уважаемый домик, это только упрочит твою репутацию. Это такой хитрый и стратегический прием» перламутровый потолок моргнул магическим освещением, подтверждает говоренность. как я поняла, главное здесь соблюдать некоторые правила. Надеюсь успею со всеми разобраться до того, как кто-то успеет вляпаться по самое не хочу. Кто бы мог подумать, что мне доверят жизни и здоровье двух десятков самых именитых девиц подводного мира. Килк явно издевается над своими противниками и ульс ему не уступает. Это ведь он попросил меня вести себя так, чтобы всем кругом было страшно от моего энтузиазма. И сам же избавился от меня, когда я выполнила его просьбу. И шубу, кстати, не вернул, гад. Но за это я тебе еще отомщу. Невесту, конечно, противную выбирать не буду, как бы не злилась на этого паршивца, но ведь мы друзья. Своеобразные, конечно, но друзья. По духу, по ужасному чувству юмора. С ним так легко, как ни с кем. Что бы я ни вытворял, он может посмеяться и потом третировать меня втихую, не позоря перед другими. Но где-то ведь я перегнула палку настолько, что даже он не выдержал. Только где я? Дурацкая шуточка с бассейном, конечно, меня не украшает, но так и он в надо мной поиздевался. Я лишь отомстила. Глупо и по-детски, но почему бы и нет? Раз он сам мне все это разрешил. Не просто рекомендовал дать тебе волю и смутить умы невест, нет. Просил. И теперь я виновата во всех смертных грехах. Ладно, разберемся потом. Сейчас нужно организовать прибытие невест. Я помахала Мире ручкой. Она рассеянно кивнула. Помощница моя. И смех, и грех. Даже не представляю, кого можно подобрать ей в мужья, чтобы она была счастлива. Но определенно пора заняться этим вопросом, о том Мира сама ни за что не дозреет. Этих книг ей хватит надолго, и пока она их не дочитает, у меня есть время на раздумья. «Уважаемый дом, у нас с тобой много дел. Нужно подготовить комнаты ужасно вредным и капризным девицам, так, чтобы они не поубивали друг друга, пока они под нашим с тобой присмотром, — обозначила я задачу. А ты найди, пожалуйста, возможность со мной общаться». «Тебя ведь давно покинула Ларга. Может, тебе нужна какая-то помощь? Ремонт, к примеру. Избавиться от наросших кораллов, полить специальным удобрением волшебную травку во дворе, еще что-нибудь. И нужно что-то решить с Мирой. Не может ведь она жить в лаборатории. Она человек, ей нужно бывать на свежем воздухе. Под водой нам непросто. Я маг воды и то испытываю неудобства, не представляю, как тяжело ей» передо мной возникла ковровая дорожка я пригласила наверх очень высоко гораздо выше основного холла куда мы попали открыв входную дверь взобравшись по многочисленным пролетм состоящим из ступеней разного размера я дышала как загнанная лошадь чувствовала себя примерно так же и куда ты меня привел дорогой пропаыхтела я открывая очередную тяжелую дверь которую мне никто не догадался распахнуть Коврик же бежал спокойно сквозь нее. Видимо, красивая иллюзия. Удивительно, сколько силы в этом доме. Я распахнула дверь, а затем невоспитанно открыла рот. о Я находилась на вершине, выступающей из моря каменной скалы, розовато-рыжей, немного поросшей травой, которая сейчас пожухла и лежала, напоминая выброшенные на берег водоросли. «И что же ты хотел мне сказать, домик?» произнесла я вслух, а затем замерла с открытым ртом. «Великие боги! Ты показал выход! Отсюда ведь работают все виды телепортов! Постой! Я надеюсь, ты не намекаешь, что мне стоит отсюда сбежать!» прислушалась к своим ощущениям. «Нет, дому я явно понравилась, хоть он и не говорил мысленно, но я его чувствовала буквально кожей, и его настроение, и в какой-то степени мысли». А, то есть ты предлагаешь показать выход Мире, чтобы она могла приходить в лабораторию, читать книги, сколько ей угодно. Спасибо тебе огромное, ты самый лучший дом в мире. После моих искренних восторгов и комплиментов дом вернул меня в холл, который немного применился. Огромное строение превратилось в небольшой трехэтажный дом, а лестницы, по которым я сегодня вдоволь набегалась, скрылись за стенами так надежно что если бы их кто и смог найти, то только моя подруга Корделия со своим криминальным даром видеть сквозь стены и чувствовать сокрытое. Я вышла во двор и поняла, что совершенно не представляю, как мне вновь вернуть себе на голову тот самый пузырь с воздухом, чтобы выйти за ворота, поэтому мысленно позвала орлишку, попросив вернуться в жемчужный замок и пригласить принцесс в дом морской ведьмы. Орлишка, конечно, тут же забухтела, что это нечестно. Оставлять ее без рассказа, как мы здесь обосновались, но я пообещала быть хорошей девочкой и рассказать все в подробностях, когда мы отправимся на ужин во дворец. А дальше начался конец света. Начали прибывать невесты. Домик, крепись. Эти из Виргини доведут любого. Но наша задача — вернуть их всех назад родителям, оставив одну в невестах у Килга — «Тебе они понравятся. Одна хуже другой. Красивые, конечно, но характеры. Чисто мурены». «Эй-эй-эй!» — -эй! как торговка на базаре заверещала моя мурена фамильяровна. «Попрошу не оскорблять мой вид». «Объявилась», — хмыкнула я вслух. «Это вы мне?» уточнила одна из невест, которая только что из акулы молота превратилась в прекрасную девушку, в непристойно обтягивающем ее идеальное тело кожаном платье. Мода у них здесь, конечно, интересная. «Разумеется, нет. С фамильяром беседую», — ответила честно. «А как же без честности, когда наличие у меня фамильяра должно напугать девиц до дрожи в плавниках, щупальцах или что там у них еще?» С фамильяром я сильнее и опытнее, даже могущественнее. Должна быть, но обо всех обстоятельствах докладывать я этим красоткам не собираюсь. Немного лупоглазая красавица вытаращила на меня глазище еще сильнее. Прониклась. Я дождалась прибытия всех девиц. Оценила их внешний вид. Было ощущение, что они явно ожидали встретить не только меня, но мужчину своей мечты. Ну или его высочество фаульса, противного на крайний случай. А уж сколько каждая привезла тюков снарядами, а слуг. Боюсь, красавица, вынуждена вас сильно разочаровать. Правила в этом доме устанавливала не я, так что... Ну, ладно-ладно, я с ним заодно, но дом меня не сдаст. Приветствую вас на веренной мне территории, неожиданно по-военному начала я. Хмыкнула. Да уж, общение с этими муренами та еще боевая операция. Вынуждена вас огорчить. Слуги и питомцы на территорию дома не допускаются. Не знаю почему. Так сообщил дом. Тут же свалила я с больной головы на крепкую зачарованную крышу особняка морской ведьмы. Вы общаетесь с домом? Уточнила вторая акула, куда более крупная зубастая, чем акула-молот. Выглядела девушка так, что появись она при ораторском дворе, все без исключения холостые мужчины попадали бы к ее ногам а большая часть женатых мечтала бы к ним присоединиться. Сегодня на ней красовалось практически голое платье, украшенное лишь загадочно мерцающими в магическом свете бриллиантами. Именно таких красоток рисуют молодые люди в период полового созревания. Распущенные волосы мягкими волнами спускались почти до ступней, босых ступней, с идеально на наманикюренными ноготками мягкого светящегося перламутра. Если жениться для галочки и рождения наследников, то лучшей кандидатуры не сыскать. Такой генофонд. Я вдруг вспомнила, что у нашей принцессы-сирены пять братьев, и все до сих пор не пристроены. И почему это вдруг? Дар отзывается, или моя романтичная, но при этом ужасная меркантильная натура. «Как тебя зовут?» «Аврора». Низким грудным голосом ответила прекрасное видение, которое совсем недавно было монстром глубин. «Аврора, вы можете существовать вне океана?» «На суше?» — уточнила девушка удивлённо. но «Ну, я бывала в ораторе и барагоре, но постоянно жить вдали от моря не смогу. А вы что-то почувствовали?» Вцепилась она в меня всеми своими рядами острых зубов, хоть и была в человечьем обличье. «Да...» Я думаю, нам стоит в рамках отбора осуществить путешествие в Оратор. Мне нужно увидеть вас рядом с одним из братьев принцессы Сирены. Если вы говорите о Йорге де Вилле, то мы знакомы, — ледяным тоном процедила красавица. Я не рассматриваю его кандидатуру, ни при каких обстоятельствах. Он третий сын. Я прислушалась к Дару. Он никак не отреагировал на имя Йорга, однако лишь усилил мое желание свести акулу с одним из братьев. Жаль, я с ними не знакома, тогда бы точно могла сказать, с кем она уже связана. «Это точно не он», — произнесла я. «Но мы еще поговорим, а пока проходите в дом, устраивайтесь. У каждой из вас личная комната. Что делать со слугами и питомцами, решайте сами. Я нахожусь в доме так же, как и вы, на правах гостей» потому не могу ничем помочь. Комната расположена на трёх этажах, все выглядят по-разному, так что... Я не успела договорить. С девушек моментально слетел светский лоск, и они побежали к дому, забыв дать распоряжение слугам. Я погладила тёплый розовый камень дома. Терпи, мой хороший, это ненадолго. Кстати, можешь отобрать у них часть магии для личных нужд. Вдруг придумала я, как извлечь пользу для самого особняка. «Если они будут шалить и мешать друг другу жить, смело штрафуй их частью силы. И тебе хорошо, и мне спокойнее». Камень под пальчиками нагрелся еще сильнее. Дом одобряет. «Вот и отлично, минус одна проблема». Я посмотрела на слуг из замерзших без хозяек питомцев. Кого здесь только не было. Даже растения и те замерли в ожидании распоряжений своих владелец. «Дворик здесь чист символический, так что, господа хорошие, прошу всех на выход. растениям им придется также удалиться. У нас здесь живет зельевар, поверьте, ничем хорошим это вам не грозит», — честно предупредила я и удалилась в дом, прекрасно понимая, что через несколько мгновений невестушки опомнятся и сообразят, что багаж в своей комнаты им придется доставлять самостоятельно. «Внимание, внимание!» произнесла я из холла, усилив голос магией. «Надеюсь, вы выбрали спальню по душе. Теперь же вам необходимо переместить багаж со двора. Обращаю ваше внимание, что двор временно осушен и очищен. В любой момент травяной купол вернется в первоначальное состояние. Ваши вещи...» Мне не дали договорить. С топотом, грохотом, воплями и криками... Девушки заторопились на выход, сталкиваясь, ругаясь, пронзая друг друга яростными взглядами. А ведь можно было просто открыть окна и левитировать чемоданы туда. Но, видимо, девицы не были знакомы с этим полезным заклинанием, а я им помогать не собиралась. — Леди, напоминаю, что будущая принцесса должна вести себя достойно! — соловушкой пропела я. А затем придумала маленькую пакость, которая могла обезопасить всех присутствующих. В доме действует комендантский час. Двери спален будут закрыты до приглашения на лёгкий ужин перед поездкой в Жемчужный замок. «Видела я, как вы жадно смотрите на еду. Поверьте, жалкое зрелище. Подобного я не допущу. Если уж и делать вид перед двором, что вы едите, словно крошечная фея, то без взгляда я сожру всё, до чего дотянусь, как только окажусь в своей спальне». Невесты покраснели все как одна. «У нас не принято много есть за столом», — просветила Аврора. «У нас тоже, потому я решила поделиться с вами опытом сухопутных леди», — со смешком ответила я. «Идите, барышни, собирайтесь, и, пожалуйста, очень вас прошу, не обсуждайте дом и за все его благодарите. У него своеобразный характер», — предупредила я девиц. «Леди Сваха», — обратилась ко мне одна из девушек, на которые я прежде и внимания не обращала, — Она была такой худенькой, серенькой, почти прозрачной. Что я ненароком подумала, не Медуза ли она? Но это, конечно, не могло быть правдой. «Называйте меня Бри, у нас здесь женское царство. Можем сбросить маски и пожить, словно мы, девчонки, в общежитии Академии», предложила дружески. «Ну а что, может, они не так уж плохи?» «И на ты?» выпучила на меня глазища леди Медуза. «Без проблем», — легко согласилась я, вызвав у девушек ступор. «А что здесь такого? Мы с вами одного возраста, не под присмотром его величества и его высочества. Можем немного расслабиться?» Акула Аврора хмыкнула, явно подумав, что я только и делаю, что расслабляюсь. «А я, может, не расслабляюсь, а внимание отвлекаю?» «Фифа Лина Кроид прикрывала нас с Мирой, а мы ее. Но они пусть думают так, как им нравится». «Хорошо», — решилась Медуза. Его Величество сообщил, что как только вы обживетесь, начнется отбор и разные задания, и много чего еще. Но вы уже выгнали несколько девушек. Выходит, вам выдали совсем-совсем неограниченные полномочия. Я улыбнулась тому, что на «ты» она так и не смогла перейти. Воспитание в некоторых морских семьях — не пустой звук. Да и вопрос девушка задала довольно скользкий. Его величество согласовал все ваши кандидатуры и отдал выбор в руки его высочества. Как вы знаете, мы с его высочеством давно знакомы. Он доверяет моему мнению и видел в деле мой дар. Я честно вам скажу, прямо сейчас ни одна из вас не является его избранной, здесь никаких сомнений. Потому мне поручено задействовать дар и выбрать наиболее подходящую лично его высочеству» по многим характеристикам, не только потому, как вы проявите себя на традиционных испытаниях. «То есть, если я не могу так быстро плавать, как остальные, у меня все равно есть шанс?» уточнила Медуза так тихо, что я бы ее не услышала, если бы в холле не стояла такая тишина. «Да, шанс есть у всех, кто подходит под требования отбора. Я планирую выбрать несколько кандидатур, но итоговое решение за его высочеством». Аврора сделала шаг вперёд, и я почувствовала угрозу. Всё же знать, что перед тобой кровожадный монстр глубин, то ещё удовольствие. «Меня тревожит один вопрос», — произнесла она скользко, словно была угрём, а не акулой. «Он связан со вчерашним вечером, когда мы все покинули Бау». Я поняла, что момент настал, и резко осознала, почему нас всех спровадили подальше из дворца. «Фаульс спасал меня от гнева отца, а Килк спасал Фаульса от невест. Ведь они прознали, что принц уже встретил избранную, а значит, вне артефактов, больной залы он теперь доступен для их матримениальных хитростей. А все из-за того, что он пронес меня на руках до своей спальни. Великие боги, но когда я начну думать головой?» «Впрочем, Ульс тоже не подумал и очень зря». А ведь этому учат каждую девочку с молодых ногтей. Нельзя касаться половозрелого дракона, нельзя ни в коем случае. Драконы воздействуют на девушек очень сильно и пользуются этим в своих неизменных целях. Ни одна девушка не в силах отказать. Это магия их расы, их сила и наша девичья слабость. Впервые я встретила Ульса в замке Каттангов древний почти уничтоженной расы, когда мои подруги-некромантки смогли пройти темные земли и проникнуть внутрь. Схватила его по неосторожности за руку, сбегала из-под подозрительного взгляда его светлости главы тайной канцелярии. И небо не перевернулось. Я не обмякла от этого касания, не поплыла и сразу сообразила, что он уже встретил избранную, о чем сразу же и заявила. Ульс вцепился в меня клещами и заставил проверить всех присутствующих в замке Катангов девушек, однако никто из моих подруг не был его избранной Затем он последовал за мной в Оратор, в Сантор, чтобы мы проверили остальных, но и там нас ждало разочарование. Слово за слово, встреча за встречей, мы сдружились, и, конечно же, когда его отец приказал несчастному, совсем не готовому к браку дракону срочно жениться и обзавестись потомством, Он позвал меня на помощь. И я шикарно ему отплатила за доверие, сдала девицам одним своим присутствием. Ну ладно, своим ужасным поведением. Что теперь они могут на него вешаться с утра до вечера? Ведь если дракон теряет магию обольщения всех подряд девиц, она уже не защищает его ни от чего. Он сам превращается в жертву. Обычно ведь как выходит... Дракон соблазнил девушку, сообщил, что это не он, а звериная магия, и был таков. Никто не мог принудить его жениться. Но если он был в сознании, пусть даже весьма условном, к нему применялись все правила этикета. И главное правило — скомпрометировал, женись. Я буквально видела, как эта мысль доходит до каждой из девушек — как расцветают их лица коварными улыбками, как зарождаются, не добра Фаульсу, планы и покрылась липким потом. «Теперь я должна спасти этого... спасти друга», — буду говорить прямо. «Не обольщайтесь, девушки. Я ношу браслет архов, он защищает меня от любых посягательств на мою честь. Даже сами архи не вправе меня тронуть, что уж говорить про драконов». Произнесла я, легко касаясь запястья, на котором на несколько мгновений проявился удивительный работы браслет. «Фальшивый. Потому что все браслеты, что у нас были, мы отдали тем девушкам, которым они нужны, были больше всего. Мне не досталось ни одного, да и я, признаться, тогда всерьез увлеклась императора мархов за что была жестоко наказана отцом. А я всего-то однажды сел ему на колени». А нечего было сидеть в кресле невидимом и подслушивать девичьи разговоры. Ну, еще на балу провоцировала его на мне жениться. И именно это услышал папа. На мою беду. Сирена мне потом рассказала, что подлечила его сердце, не смогла пройти мимо, увидев его мучение И хоть мы с Сиреной тогда здорово разыграли общественности поразили своим коварством бессмертную расу архов, заставив тех сыграть по нашим правилам, «Дома мне, конечно же, влетело. Для профилактики. Папины наставления — это папины наставления, они всегда работают. Я до сих пор не хочу замуж. Велено доучиться в Санторе, и я так и сделаю. Явно не буду здесь нянчиться с подводным миром веки вечные. Выполню свой гражданский долг по налаживанию связи между оратором и владениями Килга, женю Ульса и снова в мою любимую академию магии». Я замерла, почувствовав, как ехидно царапнула изнутри интуиция. «Что, демоны меня, раздери, происходит? Почему у меня такое ощущение, будто я никогда не вернусь домой?»